Глава 15. Солдаты новой надежды. Жан краснел, как помидор, наблюдая за тем, как Ростислав заливается смехом. Внешний вид паренька, да и сама ржавая баржа, но ну никак не вязались с террористами, которые, кстати, нередко являлись выходцами из колоний, а с ними росту довелось хорошо познакомиться. Как минимум, вместо мальчугана его бы уже встречали крепкие парни с пушками, да и корабль для этих целей подобрали бы посовременнее. А тут чуть ли не ребенок верхом на ржавом корыте отправился в последнее плавание к сверхсовременной военно-космической цитадели землян, чтобы совершить диверсию. Смех да и только. «Может, хватит, а?» Голубые глаза с обидой смотрели на него. «Прости». Протянув руку в качестве жеста доброй воли, сказал Капрал. «Кстати, я не представился. Меня зовут Рост». «Ага», — кивнул тот, вставая, не рискнув ответить на рукопожатие после недавнего ожога. «Ты синтет, да? С плазменной горелкой интегрированной в руку». Капралу понравилась его догадка, ведь теперь не придется объяснять парнишке, каким образом ему удалось выжить в открытом космосе без скафандра. да и фокус с раскаленным пистолетом получил обоснование. А ты догадливый. Видел ваших на блокпосте у космопорта. Только ты больше похож на человека, чем они. Теперь Жан с любопытством рассматривал роста как какую-нибудь интересную вещь, из-за чего десантнику становилось неуютно. Блокпосты? Интересно. Ладно, давай по порядку. Ты говорил про теракт. Катер что заминирован? Неужто ты на самом деле планировал взорвать станцию? Так стись, мужик, где бы я достал взрывчатку в наше время, я летел порожником. А что тогда? Гордо выпятив грудь, парень произнес: Я хотел взять ее на таран. Тебя бы еще на подлете испарили, усмехнулся Рост. Да и смысл тащиться через всю систему, чтобы просто самоубиться. Это можно сделать и на Земле. И вообще, ты ведь молодой, вся жизнь впереди. Зачем тебе все это? Есть причины, — насупился парень. Я слушаю. Жан с подозрением посмотрел на него. Ты военный? Уже нет. И не волнуйся, я никому не расскажу о тебе. Просто хочу разобраться, что происходит в Солнечной системе. Я давненько здесь не был. Жан все еще с недоверием смотрел на него и молчал, поэтому десантнику пришлось оперировать простыми истинами. «Ты мне жизнь спас. Кто я после этого, если обману тебя?» «Военные всегда врут», — ответил парень и кивнул в сторону лестницы. «Следуй за мной». Капрал согласился, и они вместе зашагали в капитанскую рубку, которая выглядела намного лучше других отсеков. Потемневшие от времени алюминиевые переборки, поручни с облезшей краской, потертые кресла пилотов и экипажа, но в остальном чистые, и даже уютно. Жан плюхнулся в главное кресло и указал росту на соседнее. На устаревших панелях приборов мигали огоньки, проецировалась голографическая схема Солнечной системы и орбиты Юпитера. Ни одного корабля поблизости радар не регистрировал. «Слышал про Аурис?» — спросил парень, указав пальцем на экран, где были изображены картины пожаров, а заголовок газеты гласил «Подавление измором и голодом». «Мельком. Это сельскохозяйственная колония в сотне парсек от земли», — припомнил Капрал. «Правильно. Месяц назад с этой самой станции Стрикс был произведен выстрел». Не мигая, смотря на него, произнес Жан. «Уничтожено несколько тысяч гектаров посевов, как и ближайший населенный пункт. Тысячи погибших». «Зачем?» — выпалил десантник, ударив кулаком по креслу. Местная администрация подняла вопрос о сохранении у себя большей части бюджета, так как она кормит соседние земные колонии. С каждым годом их население растет, запросы на зерно и мясо тоже, а для развития инфраструктуры постоянно нужны средства. На «Аурисе» провели референдум и проголосовали за это. Реакция последовала незамедлительно. Жан прикрыл глаза рукой. «Я родом с той колонии. Год назад прилетел на Землю, чтобы заработать на образование. Работал техником на «Живаге». Так называется этот корабль». «На «Аурисе» погибли твои?» Сочувствием произнес Рост. «Нет, они в порядке». Мои родители жили в другом городе, но факт в том, что на мою планету вероломно напали. И вовсе не распиаренные галактиды, а мать ее прародина, человечество, Земля. Я не мог дальше сидеть, сложа руки и делать вид, что ничего не произошло, поэтому угнал Живагу и полетел сюда. Теперь Ростислав понимал его поступок. И ведь судьба благоволила ему, послав этого юношу на выручку, когда десантник был на волосок от гибели в холодной пучине космоса. Хотя Жан до сего времени об этом даже не догадывался, мчась к своей цели, обуреваемой жаждой справедливости. «Можешь арестовать меня или пристрелить на месте», с вызовом воскликнул парень. «Но я хотел отомстить. Сделать так, чтобы это оружие больше никогда не выстрелило по мирным людям. И не знаю как, но, похоже, Бог все-таки услышал мои молитвы. Теперь обломки этого чудовища лежат у меня в трюме, а сам Стрикс превратился в ничто». «Дело новой надежды живо и будет жить». «Погоди», — встрепенулся Капрал, услышав знакомые слова. «Ты знаешь о преступлениях на новой надежде?» «Помню. Пару лет назад, листая ленту в интерфейсе, я наткнулся на этот фильм. Думал, новый ужастик рекламируют. Я досмотрел его до конца, а потом через час канал с этим фильмом был заблокирован». Это было самое страшное натуралистичное кино, которое я когда-либо видел в своей жизни. Ростислав ощутил щемящее чувство печали. Но он вспомнил Бету, погибшую за него, и Раду, чья жертва оказалась бесполезной. Она умерла просто так. Получила пулю за свою месть, которая обернулась ничем, ведь мир уже давно знал о преступлениях военных против человечности. Но копии фильма уже лавины разлетелись по всем пабликам, новостным лентам, везде и всюду, — продолжал юный капитан старого корабля. Люди начали выходить на улицы и требовать от правительства наказать виновных. Это было и на земле, и в других колониях. Жан замолчал, погрузившись в свои мысли. Что было дальше? Если в отдаленных колониях протестующих просто сажали в участок на несколько суток, то на земле по-гражданским открыли огонь. Парижская свалка, Сиднейский пожар, Ливерпульская давка. Продолжать можно бесконечно. Вспыхнувшие протесты жестоко утопили в крови. «Другого от них я и не ждал», — кивнул Капрал. На земле тут же начали перестраивать законодательство. Гражданские свободы стремительно сокращались, а обязанности, наоборот, расширялись. Дошло до абсурда. Вели обязательный ежедневный просмотр пропаганды. Я не верил в это, пока сам не прилетел на Землю и не был вынужден постоянно отмечаться в дневнике просмотров сети для отчета надзорному органу». Ростислав лишь хмыкнул, с горечью осознав, до чего докатилась земля. Поэтому и появились солдаты новой надежды. Те, кто выжил во время прошлых кровавых событий и решил подпольно бороться против режима. Я вступил в их ряды еще на Аурисе, Но по-настоящему проникся идеями революции только сейчас, Тогда меня самого это коснулось. Это я взорвал Стрикс. Вдруг сказал Ростислав, серьезно посмотрев в глаза юноши. Я тоже. Парень вскрикнул, всплеснув руками. Ты, правда, один из нас? Синтет, предавший своих хозяев? Еще одна легенда, которую ему не придется выдумывать. Десантник мысленно поблагодарил Жана за богатое воображение, а затем произнес. «Да, все именно так, как ты и сказал. Потому что я лично видел все то, что происходило на Новой Надежде. Я был там и пытался спасти людей от военных, но у меня ничего не вышло». На лице юноши смешалось удивление и радость. «Я знал». «Я знал, что все это не случайность, но ну не могла эта космическая бандура просто так взорваться из-за какого-то сбоя. И еще ты был на надежде? С ума сойти ты, живой свидетель геноцида колонистов!» Нас было больше. Но только я один добрался до Солнечной системы. «Пожалуйста!» — взмолился парень, подбежав к нему, и схватил Роста за руку. «Расскажи мне все о том, что там происходило». «Я обещаю, что довезу тебя до земли и свяжу с нужными людьми. Вместе мы сможем дать отпор правительству. Поднимем всеобщий бунт. Ты станешь героем, за которым все пойдут». «Мне этого не нужно», — одернув руку, категорично ответил десантник. «Но почему? Ты же уничтожил Стрикс. С твоими возможностями». «Ты не знаешь моих возможностей», — улыбнулся Рост. Все эти годы я, как и ты, хотел справедливости. Наказать виновных, рассказать всем об их преступлениях, но сейчас все это только навредит человечеству. — О чем это ты? — не понял Жан. — О галактидах. Они летят к земле и планируют ее уничтожить. — Да брось ты! — широко улыбнувшись и совершенно искренне произнес парень. — Тебе ли не знать про эту утку? Земля сама придумала этих пришельцев-галактидов, чтобы пугать ими бунтующие колонии. Военные боятся потерять власть, вот и все, зеленые человечки. Ха. Рост лишь покачал головой, осознавая, как сильно промыты мозги Жана. Будучи на стороне революционеров, он не мог отличить правдивую информацию от пропагандистской лжи. Но Капрал его не винил. До последнего времени война между землянами и галактидами не входила в активную фазу. Обычные люди до сих пор не сталкивались с пришельцами. Но после битвы на Торусе все изменилось. С его помощью. «Ладно, будь по-твоему», — сдался десантник, не имея желания переубеждать заблуждающегося юнца. «Если ты доставишь меня на землю, я встречусь с солдатами Новой Надежды и поговорю с ними». «Наша встреча — это судьба, рост», — уверенно сказал тот. «Я сделаю все, чтобы доставить тебя на Землю». «И это будет крайне трудно», — кивнул Капрал. «Впереди марсианская колония, военные базы на Луне и несколько колец орбитальной обороны. Как ты планируешь преодолеть все это?» «Как и в прошлый раз», — улыбнулся Жан. «Прикинусь космическим мусором». «Поясни». Мой наниматель всегда хвастался дальнобойным военным радаром, который ему продали на черном рынке аж по цене этого катера. В лучшие времена он возил контрабанду по всей Солнечной системе, заранее вычисляя патрули. Он сразу менял курс, выходил из зоны радаров военных, цеплялся к какому-нибудь астероиду или мусору и дрейфовал. А потом, когда опасность миновала, возвращался на трассу и летел дальше. Всю дорогу сюда я делал точно так же. Ростислав широко улыбнулся и на эмоциях похлопал Жана по плечу. И все-таки мне крупно повезло, что я встретил тебя.